Глава 16 Вооружаясь, Джулетта испытывала покой. Было что-то приятное в прикосновении гладкого холодного металла пистолета к её обнажённой коже. Один пистолет на поясе, один на бедре. Вряд ли остальные согласились бы с ней. Но если бы она оглядывалась на других, она перестала бы быть самой собой. «Хотя бы выслушайте их», сказала она своим родителям, Чувствую, как у неё болят глаза, ведь была уже глубокая ночь. От этого же не будет вреда. Их родственники, сидящие на диванах, тут же возмущённо загалдели, как те, кто принадлежал к внутреннему кругу алых, так и те, кто понятия не имел об их делах. Вместо того, чтобы пойти спать, они все прислушивались к предложению, с которым Джульетта обращалась только к своим родителям. и возмущались тем, что Джульетте вообще пришло в голову предложить устроить встречу с кем-то из белых цветов. «Заткнитесь!» — крикнула она. «Заткнитесь! Заткнитесь все!» Они все, кроме её родителей, замерли, широко раскрыв глаза. Джульетта задыхалась. На её лице всё ещё оставалась кровь господина Ли. Вид у неё был, как у какого-то существа из ночного кошмара. «Вот и хорошо», — подумала она. «Пусть они считают меня бесчувственной. Это лучше, чем они будут считать меня слабой». «Подумайте», — сказала она, наконец отдышавшись. Её вспышка заставила её родню замолчать. «Представьте себе, что о нас должны думать иностранцы. О чём они сейчас говорят? Мы только подтверждаем их мнение о том, что мы дикари, что болезни в нашей стране косят людей напропалую». «Возможно, это и хорошо». Бросил Тайлер, сидящую у подножия лестницы, непринуждённо откинувшись назад и опираясь локтями о ступеньку. «Почему бы просто не предоставить этому помешательству идти своим чередом? И пусть бы она убила столько иностранцев, чтобы они собрали манатки и сбежали!» «Потому что не всё так просто!» – прошипела Джульетта. «Знаешь, что случится на самом деле? Они наслушаются своих священников и решат взять на себя роль спасителей». «По нашим улицам поедут их танки. Они установят во всём Шанхае свою власть. И не успеешь ты оглянуться, как они». Джульетта замолчала, затем перешла с китайского на английский, стараясь говорить с британским акцентом. «Слава богу, что мы вовремя колонизировали этих китайцев. Иначе они бы нашли какой-то другой способ уничтожить себя». Молчание. Многие из её родственников не поняли её, когда она перешла на английский. «Неважно». Главное, что её поняли те, кому предназначались её слова. Её родители. «Дело обстоит следующим образом», — продолжила она, снова заговорив с привычным для неё американским акцентом. «Если наши люди не перестанут умирать, то мы утратим контроль над ситуацией. Рабочие на хлопкопредельных фабриках и на производстве опиума начнут ворчать. В городе воцарится хаос. И тогда всю власть в городе захватят иностранцы, если их не опередят коммунисты. Во всяком случае с белыми цветами мы можем играть на равных. Мы контролируем половину города, а это лучше, чем ничего. «Называй вещи своими именами», сказала госпожа Цай. Она тоже перешла на английский, хотя и с китайским акцентом. «Ты имеешь в виду, что сотрудничество с белыми цветами более приемлемо, чем перспектива того, что власть над нами захватят иностранцы?» «Почему они не могут просто говорить на местном языке?» С горечью пожаловалась одна из немолодых дальних родственниц, ничего не понимая. «Я говорю только об одной встрече», — ответила Джульетта, не обращая внимания на брюзжание своей родни. «Только о том времени, которое потребуется для того, чтобы положить конец этому помешательству раз и навсегда. Чтобы белые мужчины-иностранцы не прибрали к рукам эту чёртову страну». Сама она была твёрдо уверена в своей правоте. Однако её изумлению не было предела, когда её родители согласились. И теперь, взглянув на себя в зеркало своего туалетного столика, она разгладила платье и, поправив выбившуюся из прически прядь, прижала её к остальным волосам склеенным помадой. Её руки тряслись. Они не переставали трястись и тогда, когда она спустилась по лестнице, прошла по подъездной дорожке, и села на заднее сиденье автомобиля, подвинувшись, чтобы дать место Розалинде и Кэтлин. Они всё тряслись. Тряслись и тряслись. Она прислонила голову к окну, глядя на улицы, пока они ехали по городу. Она смотрела на всех новыми глазами. И на уличных торговцев, расхваливающих свои товары, и на цирюльников, работающих на тротуарах, и состригающих клочья чёрных волос на бетон. Ощущение было такое, будто кто-то взял... и выкачал жизнь из всех вокруг. Из торговцев, которые теперь расхваливали свои товары куда тише, из рикш, которые ездили медленнее, из мужчин, околачивающихся возле лавок и магазинов, только за тем, чтобы болтать с прохожими. Во всяком случае, такими они казались до тех пор, пока замечали едущий по улице шикарный автомобиль. Тогда их испуганные глаза сужались. Они не смели открыто выразить своё недовольство, но они пялились на автомобиль, И их взгляды говорили красноречивее всяких слов. Городом правили бандиты. Если он падёт, вина за это ляжет на них. И тогда они все погибнут. Их убьёт революция независимо от того, продолжится помешательство или нет, и независимо от того, что будут делать иностранцы. Джульетта откинула голову на спинку сиденья и стиснула зубы. Если она не сможет остановить эпидемию... то всему этому придёт жестокий конец». «Ужасно, не так ли?» — прошептала Розалинда и подалась вперёд, чтобы посмотреть в окно. «Это ненадолго», — заверила её Джульетта. «Если у меня получится, я положу этому конец». Её руки перестали трястись. Алиса Монтекова помнила почти все улицы Шанхая. Иногда ей казалось, что место извилин в её голове занимает карта этого города, так что вся она состоит из тех мест, где ей доводилось бывать. Когда Алиса не находилась там, где ей полагалось быть, она обычно подслушивала чужие разговоры. В своём собственном доме или в городе ей было всё равно. Иногда она слышала что-то интересное о жизни тех, кто её окружал, обрывки сведений, которые складывались в единую картину, самыми неожиданными путями, если их набиралось достаточно. Однако сегодня её постигло разочарование. Вздохнув, Алиса выкарабкалась из вентиляционного отверстия, в которое ей удалось залезть. Разговор между господином Ланом и его старой матерью не оправдал её ожиданий. Ходили какие-то слухи о том, что ситуация в Алой Банде нестабильна, о том, что господин Ацая хочет сместить его Шурин, но оказалось, что всё это вздор. Если господин Лан и представлял какую-то угрозу, то она заключалась только в том, что своим занудством он доведёт до ручки собственную мать, которую он навестил в её тесной городской квартирке, большую часть своего визита посвятив жестокой критике её пельменей. «О, Господи!» – пробормотала Алиса себе под нос и посмотрела вниз с крыши третьего этажа, почёсывая голову. Час назад она сумела вскарабкаться сюда, взобравшись на крышу ларька уличного торговца. Ей достаточно было потратить лишь одну мелкую монету на пирожок, и старик-торговец позволил ей влезть на свой ларёк чтобы оттуда перелезть на оконный карниз второго этажа доходного дома. Но с тех пор торговец успел свернуть свой ларёк, погрузить его на высокую повозку и уехать во своясе. Скорчив гримасу, Алиса начала искать глазами что-нибудь такое на фасаде дома, что помогло бы ей спуститься на тротуар, но так ничего и не нашла. Надо отыскать какой-то другой путь вниз и сделать это быстро. Солнце катилось за горизонт, А Рома пригрозил забрать все её туфли и ботинки, если она сегодня вечером не явится навстречу с Аллами. И эта угроза потрясла её. «Они будут внимательно присматриваться к нам, подмечая любую мелочь», сказал ей Рома. «Они будут следить за каждым движением нашего отца. Они заметят влияние Дмитрия. Нельзя допустить, чтобы они заметили ещё и то, что навстречу не пришла ты». Алиса соскользнула вниз по водосточной трубе на задней стороне доходного дома, и оказалась в переулке. Тут было навалено столько отбросов, что было трудно дышать даже ртом, как будто вонь впитывалась в неё через язык. Ворча себе под нос, она пробиралась сквозь отбросы, пытаясь прикинуть который час. Солнце опустилось совсем низко, почти пропав из виду за стенами домов. Она была так погружена в свои тревожные раздумья, что хрип донёсся до неё только когда она подошла совсем близко и прошла мимо. Она замерла. «Эй!» — сказала она, перейдя на первый китайский диалект, пришедший ей на ум. тот кто кто-то есть?» Слабый голос ответил по-русски. «Сюда!» Алиса поспешила, пробираясь по горам мусора, ища глазами того, кто позвал её. Её взгляд уперся в красное пятно. Подобравшись ближе, она разглядела мужчину, лежащего среди отбросов у стены. Он плавал в луже своей собственной крови, и его горло было разорвано в клочья. «О, нет!» Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это жертва помешательства, охватившего весь Шанхай. Она слышала, как о нём упоминал её брат, но он не говорил ей ничего конкретного и никогда не обсуждал эту тему в таких местах, где она могла подслушать разговор. Возможно, он делал это нарочно. Алиса не знала этого человека, но он определённо был белым цветком, и, судя по его одежде, работал в порту, до которого отсюда было рукой подать. Алиса застыла на месте. Её брат предупредил её, чтобы она держалась как можно дальше от любого человека, проявляющего даже самые незначительные признаки того, что его поразил этот психоз. Но Алиса никогда не слушала его, и сейчас опустилась на колени. «Помогите!» — крикнула она. «Помогите!» На противоположном конце переулка Появились несколько белых цветов, спешащих выяснить, что стряслось. Алиса приставила ухо к рту умирающего, чтобы определить, дышит ли он. В эту самую секунду он испустил свой последний вздох. Он умер. Алиса отшатнулась. Другие белые цветы сгрудились вокруг неё, и теперь, когда они увидели, почему она звала на помощь, их досада сменилась печалью. Они сняли шапки. На их лицах не было удивления. Вместо этого на них была написана покорность судьбе. Всего лишь ещё одна смерть в череде сотен других. «Беги отсюда, малышка», — мягко сказал один из белых цветов. Алиса медленно поднялась на ноги, предоставив мужчинам заниматься телом своего собрата. И, как в дурмане, побрела по улицам, поглядывая на оранжевое небо. «Встреча!» Она пустилась бежать, чертыхая себе под нос, и мысленно сверяясь с картой в своей голове, чтобы найти кратчайший путь. Она находилась рядом с рекой Хуанпу, но адрес места встречи, который она запомнила, относился к промышленному району Наньши, расположенному намного дальше к югу. Там громыхали хлопкопредельные фабрики, и коммерческие здания уступали место индустриальным. Представители двух соперничающих банд должны были встретиться там, далеко от признанных границ своих территорий, далеко от официальных владений как алых, так и белых цветов. В Наньши имелись только фабрики, и тамошние фабриканты подчинялись либо алым, либо белым цветам, однако рабочим с грязными лицами, живущим под властью криминала, было всё равно, в чью пользу качнутся весы. Иные из этих рабочих присягали на верность одной из банд, как и те, которые трудились во внутренних районах Шанхая. Затем зарплаты в Наньши начали сокращаться, хозяева фабрик и заводов сделались ещё богаче. Пришли коммунисты, и принялись агитировать за революцию, а для победы революции надо отрубить головы тем, в чьих руках сосредоточена власть. Алиса подозвала Рикшу и взгромоздилась на сиденье. Рикша бросил на неё недоуменный взгляд, вероятно, гадая, достаточно ли она взрослая, чтобы ездить в одиночку. А может быть, он решил, что она одна из тех русских танцовщиц, которые убегают от своих кредиторов. Такие танцовщицы были дёшевы, поскольку выглядели слишком по-западному, чтобы сойти за китаянок». но танцевали слишком по-восточному, чтобы считаться экзотичными. «Езжай, пока здания не станут выглядеть так, будто они вот-вот развалятся», — велела она Рикше. Тот поехал вперёд. Когда они прибыли по адресу, солнце уже почти провалилось за горизонт. Алиса задержалась перед зданием склада, о котором говорил Рома, дрожа от надвигающегося холода, который несла с собой темнота. Слева от двери склада, в шагах в десяти, Стояла девушка-китаянка и смотрела на просторы реки. Здесь Хуанпу имела другой цвет, наверное, потому что вокруг было более дымно и туманно. Часть этого дыма, вероятно, пришла с соседнего мукомольного завода, другая часть — с расположенного рядом с ним маслозавода. А ещё поблизости располагалась водопроводная станция, принадлежащая французам. Наверняка и она вносит свой вклад в здешний дым. Алиса нерешительно вышла вперёд, надеюсь что молодая китаянка подтвердит, что она приехала куда надо. Её меховой жакетик-болеро развевался на ветру. Встреча ещё не началась, так что не беспокойся. Алиса моргнула, удивившись тому, что китаянка говорит по-русски. Но девушка повернулась, и Алиса узнала её. «Джульетта!» вырвалась у Алисы. Не ударит ли её наследница Алых за то, что она обратилась к ней по имени? Но Джульетта смотрела не на неё, а на свою зажигалку, играя с колёсиком, высекающим искру. То зажигая огонёк, то гася его. «Ты Алиса, да?» Алиса опять удивилась. Рому в Шанхае знали все, но откуда наследница Алых может знать её, не имеющую никакого отношения к делам белых цветов? «Откуда вы знаете, кто я?» Джульетта наконец оторвала глаза от своей зажигалки и подняла одну бровь, как бы говоря. «А почему я не могу тебя знать?» «У вас с Ромой практически одно лицо на двоих», — ответила она. «Так что я рискнула предположить, что ты его сестра». Алиса не знала, что на это ответить. Как не знала, что вообще можно сказать. Её спас молодой белый цветок, который, выглянув из дверей склада, увидел сначала её, а потом сердито зыркнул на Джульетту. В этой враждебности не было ничего неожиданного, хотя сегодня... Им вроде бы полагалось вести себя смирно. Одна организация этой встречи стоила белым цветам временной потери пяти человек, которые в результате недоразумения с Алыми оказались в больнице. «Вам лучше войти, мадмуазель Монтекова», — сказал парнишка. «Ваш брат уже спрашивал о вас». Алиса кивнула, но не перестала с любопытством поглядывать на Джульетту. «А вы разве не пойдёте?» Джульетта улыбнулась. словно у неё была какая-то своя причина для веселья, интересующая всех, но неизвестная никому. «Через минуту. Иди первый». Атмосфера внутри склада была напряжённой. Господин Цай и господин Монтеков, храня молчание, взирали друг на друга, сидя за своими столами, стоящими в разных концах склада. Людей при них было немного, и потому, хотя склад был невелик, он казался просторным. Алисона считала у каждой из сторон лишь около двух десятков человек и решила, что это хорошо. Бандиты стояли, разбившись на небольшие группы, и притворялись, будто просто ведут разговоры, но в действительности зорко следили за противником, чтобы не пропустить признаков какого-нибудь подвоха. Вряд ли кто-то из этих бандитов станет действовать без приказа своих главарей. На эту встречу явились только те члены Алой Банды и Белых Цветов, которые входили в ближний круг двух соперничающих семей. поэтому сдерживать их было труднее, чем рядовых. Последние действовали исключительно в соответствии с приказами и выполняли роль живых щитов. Алиса заметила Рому в углу, где он стоял поодаль от вени и Маршала. Увидев её, он энергично замахал ей рукой. «Наконец-то ты здесь!» Бросил он и дал ей жакет, который держал в руках. Он принёс его, потому что знал, что она вечно забывает свои жакеты и потому в конце концов начинает дрожать от холода. «Извини», — сказала она, надевая жакет. «Ну как? Уже было что-нибудь интересное?» Алиса окинула глазами стол, стоящий на их стороне. Их отец сидел в ледяном молчании. Рядом с ним, на стуле, положив лодыжку одной ноги на колено другой, развалился Дмитрий. Рома покачал головой. «Почему ты явилась так поздно?» Алиса сглотнула. «Снаружи я видела кое-кого, представляющего интерес». Едва она сказала это, дверь отворилась и вошла от Джульетта. Все повернули головы к ней, но она продолжала идти, глядя вперёд, и её взгляд оставался невозмутимым. Рома сурово сжал губы. «Наверное, ты и сама это знаешь, но я всё же напомню тебе, чтобы ты держалась подальше от неё. Джульетта Цай опасна». Алиса картинно закатила глаза. «Да ладно. Неужели ты в самом деле веришь этим байкам о том, что она убивала своих любовников-американцев, «Голыми руками!» Рома недовольно посмотрел на неё, и она замолчала. Затем его внимание вдруг переключилось на что-то ещё, и всё его тело напряглось. Он смотрел на Джульетту. На лице наследницы Аллой Банды больше не играла насмешливая улыбка. И она коротко кивнула Роме. Видя, что его лицо так же серьёзно, Алиса решила, что она что-то пропустила. «Алиса!» Она перевела взгляд на своего брата. «Что?» Рома нахмурился и убрал руки сестры от её головы. Она не отдавала себе отчёта в том, что вдруг принялась чесать голову и даже выдёргивать пряди своих светлых волос. «Извини». Алиса убрала руки за спину и почувствовала, как её обдало жаром. Может, она зря надела жакет? Но тогда откуда взялось это ощущение мурашек на коже? «Мне так жарко». «Что? Может, тебе ещё веер принести?» Буркнул Рома, и пододвинул к Алисе стул, после чего уселся сам. «Сиди смирно. Будем надеяться, что эта встреча пройдёт нормально». Алиса кивнула и откинулась на спинку стула, стараясь не чесаться. Зайдя на склад, Джульетта проигнорировала устремлённые на неё взгляды, сосредоточившись не на них, а на тяжести пистолета, пристёгнутого к её бедру. Она кивнула родителям, приветствуя их, затем обвела глазами остальных, посмотрев на каждое лицо, вспомнив каждое имя, и прикинув про себя, насколько каждый из собравшихся может быть опасен. Тут присутствовал Дмитрий Воронин, который, как она слышала, был агрессивен и непредсказуем. Но сегодня господин Монтеков сделал выбор в пользу дипломатии. Во всяком случае, так он утверждал. А значит, Дмитрий будет вести себя тихо. Рядом с ним сидел маршал Сео, крутя в руках травинку, а подле маршала устроился Венедикт Монтеков, похожий своим бесстрастным лицом на каменного истукана. И, конечно же, среди них находился Рома. Джульетта уселась рядом с Розалиндой и Кэтлин и нехотя заключила про себя, что никто из присутствующих белых цветов не выглядит таким взрывоопасным, как Тайлер, который чуть ли не дрожал от напряжения, пытаясь держаться смирно и молчать. «Это тебе», — сказала Кэтлин и протянула ей листок сложенной бумаги. Джульетта приподняла его уголок и увидела цифры и названия улицы. Кэтлин сделала это. Встретилась со своим источником и добыла домашний адрес Джана Гутао. «Ты смогла что-то узнать на бунде?» Спросила Джульетта, спрятав листок в карман. «Сотрудники банков ничего не знают», — ответила Кэтлин. «Но там была одна старушка, у которой имелись кое-какие сведения, и которая вроде бы видела чудовище в водах реки». Джульетта переварила её слова. «Это интересно». Розалинда наклонилась к ним. «О чём вы шепчетесь?» «О!» — Джульетта небрежно махнула рукой. «Обо всяких пустяках». Розалинда прищурилась. Похоже, сейчас она обвинит свою кузину в том, что та игнорирует её, хотя Джульетта всего лишь старалась свести разговоры к минимуму, пока рядом полно белых цветов. Но в конце концов Розалинда поняла намёк и сменила тему. «Посмотрите на Тайлера. Он вот-вот устроит сцену». Джульетта повернулась, и на лице её отразилась годливость. Тайлер дрожал ещё заметнее, чем прежде. «Возможно, нам стоило бы попросить его уйти?» «Нет». Кэтлин покачала головой и поднялась со своего стула. «Я с ним поговорю. Если мы попросим его уйти, это только добавит нам проблем». Прежде чем Джульетта и Розалинда успели возразить, Кэтлин уже отодвинула свой стул и, подойдя к Тайлеру, села рядом с ним. Джульетта и Розалинда не могли слышать, что она говорит, но видели, что он не слушает её, даже когда она схватила его за локоть и тряхнула. «Она слишком уж добросердечна», — заметила Розалинда. «Ничего, пускай», — отозвалась Джульетта. «Слишком много добрых сердец черствеют каждый день». Разговоры затихали, встреча начиналась. Краем глаза Джульетта заметила, что Рома опять смотрит на неё. Хоть бы он перестал. Всё это было странно как по очевидным причинам, так и по тем, понять которые она не могла. алые банда и белые цветы встретились. Это было похоже на сотрудничество, но вместе с тем имело привкус поражения. Но у них не было выбора. «Надеюсь, все тут хорошо проводят время». За словами господина Монтекова последовало молчание. Он заговорил на пекинском диалекте, самым распространённым китайском наречии, том самом, которое иностранные коммерсанты выучивали первым, хотя в его речи чувствовался акцент. Старшее поколение владело иностранными языками не так хорошо, как их дети. «Я сразу перейду к делу», — сказал господин Монтеков. «В городе свирепствует эпидемия безумия, и она убивает как алых, так и белые цветы». На первый взгляд господин Монтеков казался любезным. Если бы Джульетта не знала правды, она могла бы счесть его терпеливым и приятным. «Я уверен, что все здесь согласятся с тем», продолжал он, «что это должно прекратиться. Что бы это ни было, природное ли это явление, или оно имеет искусственное происхождение, нам нужны ответы. Нужно выяснить, почему недуг поражает наших людей, а затем положить этому конец». Опять повисло молчание. «В самом деле?» Этот насмешливый вопрос был адресован не господину Монтекову, а алым, который продолжали молчать. Маршал Сео встал. «Люди в городе умирают, а вы отказываетесь говорить?» «Просто по-моему», — холодно обронил господин Цай. «Когда кто-то толкует о плане, он сначала должен предложить какие-то идеи». «Разве не ваша дочь предложила провести эту встречу?» Это сказал Дмитрий Воронин, небрежно пожав плечами и, напустив на себя равнодушный вид. «Наша дочь вмешалась в беседу госпожа Цай, говоря грозным тоном. Хотела, чтобы мы начали диалог. Это не было ни обещанием, ни гарантией нашего общения». но конечно, кто бы сомневался?» Фыркнул Дмитрий. Алым эта реплика пришлась не по душе. Люди, окружающие господина Цая, заёрзали на своих стульях, и их руки сами собой потянулись к пистолетам. Господин Сай раздражённо взмахнул рукой, делая всем знак угомониться. Господин Мантеков открыл рот, но отец Джульетты ещё не закончил. "Это означает, продолжал он, что нам не нужна ваша помощь. Это понятно? Мы явились сюда в надежде умножить наши знания и ускорить выяснение обстоятельств этого дела". Такова позиция алой банды. Итак, Хотят ли белые цветы поделиться своими знаниями и идеями и действительно начать сотрудничество, или же они явились на эту встречу просто за тем, чтобы паразитировать, как делают всегда? Пока происходил этот обмен репликами, все переглядывались. Одни словно задавали невысказанные вопросы, другие едва заметно качали головами. «А что, если белые цветы не предлагают своих версий этой истории с помешательством просто потому, что им нечего сказать?» подумала Джульетта. Но признать неосведомлённость для них всё равно, что выложить свои коммерческие секреты. Они бы скорее предпочли, чтобы Алая Банда решила, что они настроены враждебно. И, похоже, некоторые члены Алой Банды подумали именно так. Когда маршал Сеу фыркнул, возмущённый этим оскорблением, и что-то пробормотал себе под нос, Тайлер вскочил со своего места не в силах больше сдерживаться, и, сделав несколько шагов, пересёк ту невидимую линию, за которой начиналась сторона белых цветов. Венедикт поднял пистолет, и Тайлер застыл на месте. Все на складе разом затаили дыхание, словно не зная, что делать. Следует ли реагировать агрессивно? Надо ли считать, что поднятый пистолет требует такого же решительного ответа? Джульетта дотронулась до собственного пистолета, но её интересовала логика событий. Тайлер грозил маршалу с его мозолистыми руками, но вместо него... Отреагировал Венедикт, у которого руки были перепачканы красками. Джульетта убрала руку от кобуры на своём бедре. Она поняла. Венедикт поднял пистолет, чтобы не дать маршалу сделать это первым. Маршал бы выстрелил, а Венедикт не стал бы этого делать. «Мы думали, что эта встреча будет мирной», тихо сказал Венедикт, пытаясь разрядить обстановку. Он не понимал, с кем имеет дело. На Тайлера не действовали доводы рассудка. Он взбрыкивал внезапно, а думать о том, как избежать последствий, начинал только потом. «Надо же, как забавно!» — презрительно бросил он. «Достаёшь пистолет, а потом говоришь о мире». «Мир! Как же!» Тайлер мгновенно выхватил свой револьвер и нацелил его на Венедикта. Джульетта тут же вскочила на ноги, опрокинув свой стул, вот только Тайлер оказался проворнее и уже нажимал на спусковой крючок. «Мне ненавистно слово «мир!»» «Как ненавистны все Монтековы!» «Мне ненавистен мир и слово «мир», как ненавистен ты и все Монтеки». Слова Тибальта из «Трагедии Уильяма Шекспира» «Ромео и Джульетта». Перевод Бориса Пастернака. Но выстрела не последовало. Раздался только щелчок. Все потрясённо ахнули. Венедикт заморгал. Джульетта замерла, тяжело дышая, широко раскрыв глаза. Затем обернулась, и нашла глазами Кэтлин. Та подмигнула и, разжав кулак, показала лежащие на её ладони шесть маленьких патронов. Но ущерб уже был нанесён. Ножки стульев заскребли по полу, бандиты повскакивали со своих мест, выхватили пистолеты, сняли их с предохранителей и нацелили друг на друга. Затем раздались крики. «Что ж, если так?» объявил господин Монтеков, заглушив хор взаимных обвинений и брани. что Алая Банда и Белые Цветы не будут сотрудничать никогда. Он не закончил. Из угла склада послышались звуки, будто кто-то давился или задыхался. Бандиты растерянно посмотрели туда, одновременно насторожившись в ожидании новой провокации. Никто не ожидал, что эти звуки издает Алиса Монтекова, которая захрипела еще раз и, упав на колени, скинула руки к своему горлу.